Глава двадцать По пути в... Эйни спряталась за энергощитом, чтобы перезарядить винтовку, и попутно оглянулась. Громыхнувший взрыв разметал соседнюю баррикаду, и на смену павшим сразу же поспешили защитники из других секторов. Шестирукая женщина Раус, командующая их направлением, тоже отправила туда двоих. Стрелка и пилота мягкостюма. Но лиса девушка волновала другое. Ее взгляд сквозь дым и летающий пепел искал только Чака. К счастью, тот был в порядке и, пригнувшись, уже бежал к ней. Подозрительный монохромный тигр остался с королевой, которая даже не дрогнула от грохота и не прикрылась от осколков. Эйни прониклась уважением к этой несгибаемой и сильной волчице, какой так не хватало в дрим на земле. Но отвлекаться было нельзя – и девушка вновь вызвала к Дару. Предвидение говорило, что скоро будет сигнал к отступлению, а салам все будет хорошо. Как и с Хеллом, к большому сожалению, Эйни. Девушка искренне не понимала, как можно вести какие-либо беседы и дела с адептом, пусть и бывшим Тирепса, и тем более возлагать на него какую бы то ни было миссию. Тем временем бой продолжался. Мяч лежал рядом. «Сейчас!» Скомандовала девушка, используя свой скилл, чтобы видеть те немногие моменты, удобные для безопасного ответного огня. Мяч и Эйни выглянули из-за щита, одновременно выпалив по наступающему противнику два долгих режущих луча. «Назад!» Услышал код команду и, последовав примеру Эйни, снова спрятался за щитом, кромки которого тут же начала резать сумбурными хаотичными световыми линиями. Он больше не лез на пролом, надеясь на свою реакцию. В его жизни вновь появились трипы и дыра в груди, напоминающая, что земные технологии защиты далеко отстали от террорианских методов уничтожения противника. Меня обойму, мяч окинул взглядом защитников и поинтересовался. А тебя не смущает, что с нами против машин воюют осьминог, пень и шестерукая женщина? Нет. Это же моды, как у нас ушки и хвосты. На три дай лучом справа снизу вверх. Фух, а я думал, я один их вижу. Раз, два, два с хвостиком, два с ушками, три». Они выстрелили одновременно, скрестив лучи в непрекращающуюся и искрящуюся кашу. Кот уже перестал целиться, полностью доверившись предвидению Эйни. «Пойди разбери там, где атакующая машина» а где не успевший упасть механический хлам. «Щит на максимум!» – прокричала девушка, и мяч послушно крутанул колесо контроллера на левом предплечье, делая световой барьер чуть ярче. С пальцев шестирукой воительницы в химкостюме сорвался синий туман и унесся в тоннель, где все захрустело еще сильнее. Магичка, или маг, выглядящая как женщина, ударила каким-то дробящим массовым заклинанием. Трупов защитников прибавилось, как и металлических обломков. Эйни вновь взглянула на королеву, которая как раз укладывалась на носилки, находясь в окружении ее телохранителей и темного мага. «Но эти-то ее защитят», — решила девушка, и, пальнув коротким лучом наугад в сторону машин, встретилась взглядом с наконец-то подполшим к ней чаком. «У меня плохая новость», — начал он. «Что, мы окружены?» — спросил сидевший недалеко мяч. «Нет, в смысле да, но нет». Вульфин глянул сквозь прозрачную защиту, не требуется ли ей магическая поддержка. Щиты вполне справлялись, и он, успокоившись, оперся на них полубоком. «Мы отстаем от них технически», — продолжал мяч, и, увидев еле заметный кивок Эйни, выстрелил наугад в кишащую механическую массу. «Самолит с нами не пойдет. наконец проговорил маг. «Вот так всегда». Прищурился мяч, попутно выискивая очередную жертву. «Идешь к девушке, рискуешь жизнью, тратишься на выпивку, а она тебе... Я с тобой никуда не пойду». «Она не может бросить этот мир». Чак лежал рядом с Эйни, но говорил так, чтобы и кот его тоже слышал. «А, вот в чем дело. А я-то дурак, о ней плохо подумал. Значит, это не она, а мир, Динамо», — пробормотал мяч. «Чак...» «Снись, пожалуйста, коту уровень дряни в крови», — попросила Эйни. «И что, каков план?» «Долго объяснять. Ловите через передканал». Чак начал лить в канал все, что донеслось до его ушей во время беседы с королевой и магом-тигром. пф Может, просто поменяем мир?» — предложил кот, посмотрев диалог Хелла, Алам и Чака. «И дадим им сгинуть?» — запротестовала Эйни. «Пойми, всех хотят не спасти!» Тут же откликнулся мяч. Чак повернулся к коту. «Ну и насколько сколько единиц убрать тебе уровень эйфоретиков?» «А это была шутка! Вы лучше себе чего добавьте, а не мне убирайте, а то такие хмурые воюете!» Кот отвернулся в сторону непрекращающегося боя и сделал вид, будто что-то там высматривает в непрерывном мельтешении среди заваленных дронами проходов. С каждой минутой воевать становилось легче. Обломки одних охотников мешали другим. «Чак!» «Нам надо лететь с этим типом, чтобы он ничего не натворил», — проговорила Эйни. «С этим тигром!» — поправил ее мяч. Эйни хотела было снова цикнуть на кота, но в шлемах замаячил огонек чат Рауз. Пришла команда отступать, прорываясь в северном направлении. Она опустилась на носилки, не снимая своего мехкостюма. Медицинские дроны просели под тяжестью ее доспеха. Я потер вспотевшие от волнения ладони. Возможно, со стороны все выглядело так, как будто мне доверились полностью, но это было совсем не так. маги телохранителя особо не скрываясь, следили за каждым штрихом моего цикла, за каждой моей мыслью или даже намерением. Смотрели на меня и любопытные глаза скандалистки Эйни Лаос, готовые в любой момент исполнить свою угрозу. «Только попробуй!» — всплыло в моей голове. «Нет, Эйни, не попробую я, и вовсе не из-за тебя. Есть такое выражение «стоять над душой». Сейчас, во время активации заклинания трансформера, над моей душой стояло даже не две, а вся тридцатка, хотя после последнего взрыва их стало еще меньше. Зато я увидел тактику машин. В числе восьми раненых прорывом в пролом оказалось сразу три хилла. В первую очередь киберохотники выбивали тех, кто лечил, При этом доставалось всем. Спешивший к пролому осьминог лишился головы, будучи застреленным сразу шестью лучами. Не помогли ей ударившие с кончиков щупалец молнии. Машины изучили состав обороняющихся, и теперь, подобно опытному шахматисту, выбивали бойцов Аллам одного за другим. «Сейчас!» – произнесла королева, закрывая глаза. Повинуясь ей, взвод заторопился. Бойцы оставили свои щиты торчащими у баррикад, объединив их в одно сплошное поле, светящееся ярким режущим светом. Сквозь такое нельзя атаковать, но зато оно не пробивается и полностью блокирует сектор. Они делали это так, будто уже не раз тренировались отражать атаки именно в этом помещении. Носилки салам дрогнули, и со скоростью шага полетели к одному единственному выходу, куда уже устремились боец флороморф, похожий на спиленное дерево, и шестирукая двухметровая женщина, которую тоже задела то ли осколком, то ли отраженным разряженным лучом. Ее скуластое лицо было окровавлено. Делая свое дело, я заметил брошенный на меня до боли знакомый взгляд. В пролом уходила кошачья девушка в мехкостюме, костуя такие знакомые разрушительные заклинания, будто бы узнала их в моей родной академии. Может быть, мне показалось, что я ее знаю. Откуда бы? Фури в академии нонсенс». Я продолжал менять ДНК Алам. Кто бы мне еще неделю назад сказал, кем я стану и что буду делать, я бы покрутил пальцем у виска и, конечно же, составил бы рапорт, мол, сказавший или с ума сошел, или на врага работает. А теперь я куда-то иду с королевой Фури, да и сам усатый черно-белый кошачий. Впереди шли штурмовики и боевые маги. В центре был я с носилками и оставшийся чудом в живых тяжелораненной порнокопытной фуре с ветвистыми армированными рогами в раскуроченном мехкостюме. Остальных раненых либо вылечили хиллеры, пока машины не начали отстреливать лекарей, или ушли в лучший мир, которого, наверное, нету терры за наши злодеяния над планетой. Недалеко от меня топали Чак, Мяч и Эйни, как самые небронированные. Замыкали колонну ребята со щитами и какое-то крупное членистоногое существо, похожее на рака, обмотанное проводами и оголенными платами. В какой-то момент где-то сзади прозвучал громкий взрыв. Видать, рак был местным подрывником и обвалил холл, чтобы не оставлять машинам биоматериал погибших и заодно ограничить их преследование нас по горячим следам. Это, конечно, должно было задержать машины, хоть и ненадолго, Так что я надеялся успеть закончить свою работу в относительном спокойствии. Одиночные взрывы раздавались сзади даже спустя два часа пути. Охотники все-таки шли за нами, натыкаясь на ловушки рака подрывника. Время от времени в длинных коридорах от нас отставали стрелки-снайперы, до уровня которых эй, не еще надо было учиться и учиться. Дежурные маги накладывали на них техно-невидимость, бросая при этом на 50 минут после первого выстрела. Минут на двадцать далее нестабильно. На один выстрел, и нужно будет уходить. Те кивали в ответ и скрывались в темноте. Когда я наконец-то закончил менять ДНК королевы, мои виски неприятно сдавило. Маги спирита накрыли нас покрывалом, чтобы ни одна тварь не отследила наш путь. Я шел недалеко от летящих населок со спящей Алам, от которых меня сразу же, будто невзначай, оттеснили телохранители. Так я понял, что выполнил свою роль. Ну что ж, теперь остается ждать ее пробуждения. Подумал я, и тут же меня посетила страшная мысль. А может, история с пророком это просто обман, чтобы получить трансформу и на радостях расстрелять меня как лишний неугодный элемент? Хел! Позвал меня кто-то. Я поднял взгляд, встречая взгляд той самой, чье поле показалось мне знакомым. Забрала девушки и открылась. Я не ошибся. Она была из кошачьих, девушка, рыжий тигр. На грудной пластине ее меха виднелась цифра С30, в котором ноль был переделан из шестерки. Что за история у этого мехкостюма? Это карьерный рост с 36 до 30 или снят из погибшего товарища бывшего С6-го? будь я ветеран войны, если не узнаю пилота меха по походке». Девушка-тигр держалась в нем неуверенно и ходила в развалку, балансируя так, будто могла упасть. Нарочно такое невозможно. У этих моделей должен быть встроенный гироскопический режим. С левой стороны тигриную морду опутывали диоды провода, излучавшие голубоватый свет. Ну, конечно же, пси-машины. Они тут почти у всех. Тигрицы используют ее для усиления своей спирит-силы, выжирая жизненные запасы под ноль. Наконец-то я понял, откуда у Алам столько уровневых бойцов. Они все тут киберпсихи, наркоманы-стимуляторов их спирит возможностей. «Это же ты там, внутри тигра?» Спросила тигрица, вырывая меня из цепочки раздумий. «Возможно. А ты меня знаешь?» Сыграл я удивление. Душа уже кричала, что меня тут могут знать лишь с резко отрицательной стороны. Однако изворачиваться было поздно. Мое сознание хлопало в ладоши невидимому режиссеру этой встречи. «Серьезно, да? Я тигр, она тигр, и она так случайно меня узнала и вообще оказалась тут». Я улыбнулся. Это были либо происки, видящие Алам, либо со мной играл сам Спирит. Вот только я не собирался вестись на тигра девушку. Не имею склонности к мохнатым. Повисшая пауза и моя улыбка были расценены как забывчивость и непонимание, и девушка продолжила. «Ты меня не помнишь, наверное. Я С-30. Имя назвать не могу, потому что накликаем врага». «Откуда я могу помнить ее?» «На Тере даже за упоминание о фуре в нейтральном ключе тебя ждут проблемы, отписки, объяснения». Я смотрел на ее морду и почему-то представил, как бы она выглядела в образе человека. Из ослабевшего предвидения на меня смотрело светловолосое лицо с прямыми чертами, которое в древности назвали бы аристократическим. «Прости, тридцатая, но я тебя не помню». Изобразил я смущенную улыбку, и хотя девичья мордаха не предвещала ничего враждебного, на всякий случай приготовил иглы и гниль. «Я тоже служила в АЭФ. Давно, пока меня не сделали такой вот», — проговорила она. «Я уже знал, что будет дальше. Она расскажет мне, как ей плохо жилось раньше», и как она себя обрела теперь. Я должен буду проникнуться чувствами к ней и сделать игру своим лично приближенным барабаном, который будет тарабанить докладывать Аллам о каждом моем шаге. Ну что же, это лучше, чем расстрел. Поиграем в твои игры, королева. Тридцатая. Просто знай, что все к лучшему. Моргнул я ей сразу обоими глазами и аккуратно хлопнул ее по плечу, укрытому у мех доспехом.